В Киеве Ленька решил остановиться, прощупать, не принимают ли здесь в приют. Однако в помдет не торопился. Околачивался на огромном еврейском базаре, бродил по шумным улицам, осматривал с Владимирской горки Днепр. Купаться в нем уже было нельзя, холодно. Теперь Ленька ничем не отличался от беспризорников. Скулы его заострились, отросшие кудри свалялись, Взгляд серых чистых глаз горел недоверчивым огоньком. Верхняя наивно приподнятая губа дерзко оттопырилась, как у щенка, готового подраться. В коже его щек и рук въелась угольная пыль. Кальсоны пропитались мазутом. Рубаха провалась на локте. Носки сбитых ботинок побелели. Сереньким октябрьским днем он пришел на вокзальную площадь. На ближней улице Чернел огромный асфальтовый котел, чинили тротуар. Грязный, продымленный парень большим ковшом на длинном шесте черпал из котла мягкую, смолистую, разогретую массу и вываливал на щербатые места, отгороженные натянутой веревкой. Двое загорелых, потных рабочих, ползая на подвязанных к ногам трепичных наколенниках, деревянными скрипками разравнивали дымящийся асфальт. «Вот где можно нынче выспаться», – подумал Ленька. «На бульварах холодно». Только что прибыл Харьковский поезд. Со станции потянулся народ. Ленька побежал к вокзалу. В толпе он высмотрел сухощавого человека в очках с очень светлой бородкой в кожаной куртке. В правой руке пассажир нес большую деревенскую кошелку, в левой – довольно ободранный портфель. Под мышкой самодельный мешочек, сшитый из холстины. Ленька подскочил к нему, весело сказал: Дяденька, давай донесу. Я, дружок, все привык сам делать, ответил человек в кожанке. Увидев огорченное лицо Леньки, он мягче сказал: Ты подзаработать что ли хочешь? Голодный. Ага. Ну, тогда бери мешочек. Так, почти налегке. Ленька и дошел до квартиры человека в Кожанке. Жил он в переулке, у Прорезной, недалеко от Золотых Ворот, и занимал небольшую квартиру в старом каменном доме. Обстановка в передней комнате была незавидная. Три венских стула, простая железная койка, небрежно застеленная байковым одеялом, грубый некрашенный стол с забытой тарелкой, с крошками на цветной клеенке. Единственное, что в передней имелось красивого – диванчик с ярко-голубой бархатной обивкой, с тонкими ножками из красного дерева и гнутой спинкой. Сразу было видно, что попал он сюда случайно, или реквизировали у сбежавших с петлюровцами буржуев, или купили на толкучем рынке. Во вторую комнату дверь была закрыта. «Раздевайся, хлопец», – сказал хозяин, – «считай себя гостем». Давно так не обращались к Лёньке. Он застеснялся, слегка потупил голову. «Собственно, тебе снимать-то нечего, кроме кальсон», продолжал человек в коженке. «Одет ты не по сезону легко». Он рассмеялся, громко и совсем не обидно. Улыбнулся и Лёнька. «Сейчас с тобой пошамаем?» «Так, кажется, беспризорники говорят». Ты небось думаешь, что я с поезда? Нет, дружок. Это мне знакомый привез деревенские гостинцы. Вот эту кошелку и мешочек, что ты нес. Сейчас мы посмотрим, что там есть, и соорудим с тобой отменную закуску. Вместо того, чтобы сооружать закуску, новый Ленкин знакомый, которого мальчишка мысленно окрестил большевиком, не сняв даже картуза, Достал из внутреннего кармана коженки двойной лист тетрадочной бумаги, зашитой нитками. Видно, конверта не было. И углубился в чтение. Он все время улыбался, и лицо его от удовольствия порозовело. Будь-то он держал в руке не письмо, а зажженный фонарик. Теперь Ленька рассмотрел большевика лучше. Лоб у него был с двумя залысинками и мыском белокурых волос. Из-за очков смотрели оживленные проницательные глаза. Светлая бородка оттеняла выразительный рисунок тонких губ. Он был невысок, худощав, одет в синие галифе и хромовые сапоги. «Соскучился, хлопец!» Спрятав самодельный конверт в нагрудный карман гимнастерки, весело сказал большевик. «Это мне письмо жена прислала вместе с продуктами. Я и не утерпел. Тебя как звать? Ленька?» «Запомним. А меня Иван Андреевич. Вот мы с тобой и познакомились. Ну, а сейчас вставай за стол. Стоп! А руки-то у тебя. Грязевую ванну принимали. Теперь пора им познакомиться и с мылом». Пятнадцать минут спустя хозяин квартиры и умытый оголец сидели за столом и ели деревенский пшеничный хлеб, розовое, пышное, нарезанное кусочками сала, и вареные крутую яички. Ко всему этому Иван Андреевич добавил спелые помидоры с окна. На примусе грелся чайник. «Давно ты щеголеешь по свету в таком модном виде?» расспрашивал большевик, глядя на порванную рубаху огольца, перемазанные кальсоны. За последние месяцы Ленька убедился, что правду говорить не всегда выгодно. Приходится обнажать свои неблаговидные поступки. Люди перестают сочувствовать, а наоборот начинают упрекать. «Зачем ты так сделал? Теперь сам на себя пеняй!» И отказывают в поддержке. Поэтому он научился привирать, пускать слезу. Получалось лучше. И доверчивые слушатели были удовлетворены. И Ленька не обижен. Его жалели, старались облегчить участь. А Ивану Андреевичу и врать было незачем. По обстановке его квартиры по военному костюму, револьверу и кобуре. Ленька давно догадался, что он фронтовик. И рассказал об уходе отца в Красную Армию, о его гибели, о смерти матери после допроса в немецкой комендатуре. Он даже упомянул о тетке Аграфене и великодушно ни разу не назвал ее ведьмой. Только по его словам, она скоропостижно померла, и он остался на улице. И вот, поехал в Москву к самому главному большевику, что управляет домами, Да заблудился на железной дороге. И оказался в Киеве. Выслушав огольца, Иван Андреевич спросил. «Куда же ты теперь думаешь податься, герой? В детдом попрошусь!» Благонравно вздохнул Ленька. «Говорят, осенью всех заберут». Подкрашенная история собственных скитаний вызвала у огольца жалость к самому себе. Он покосился на хозяина. Какое это произвело впечатление? Иван Андреевич поставил на газету вскипевший чайник. Достал из стола полголовы сахара, завернутого в синюю бумагу. Положил сверху кухонный нож. Ударил кулаком, расколол. «Надувайся, Ленька», – сказал он, кинув ему в эмалированную кружку большущий кусок. «В том, что ты мне рассказал, нет ничего необычного». Бездомные дети есть во всех странах земного шара. Думаешь, при царе не было таких, как ты? Тысячами ютились по городским бульварам, под мостами, гибли, пополняли армию нищих, воров, золотой роты. И кто бы не победил в революцию, Керенский или Гетман Петлюра, адмирал Колчак или батька Махно, все равно в стране наступила бы массовая разруха, безработица, нищета». И появились бы неисчислимые толпы сирот. Чего еще можно было ожидать после мировой бойни? Вся Европа лежит в развалинах. Мы же в России выдержали еще длительную гражданскую войну. И поэтому истощены больше других государств. Рот у Леньки был набит мягким хлебом, салом. Блаженно обжигаясь, он пил сладкий, незаваренный кипяток. Шмыгал носом и торопливо прожевывал. Что же не берут в приюты трудящихся, которые сироты?» Неожиданно для себя самого вызывающий сказал он. «Заставляют нас ошиваться на тротуарах, голодать заставляют, а еще, говорят, советская власть!» Испугавшись, что наговорил лишнего, Ленька умолк. Ему показалось, будто большевик и впрямь недоволен. «Эка, — скажет болтун, — а может, он рассердился за то, что Ленька слишком распустил пузо?» В самом деле, вот срам. Чуть не объел такого хорошего человека. гостиницы то из деревни прислали большевику, а не ему. Шакал. Он вытер губы и отодвинулся, желая показать, что больше не возьмет ни кусочка. Иван Андреевич вдруг рассмеялся. Ты чего, дружок? Давай, действуй, пока есть место в животе. «Скоро от вас, безпризорников и следа не останется, и заживешь ты, брат, как у Христа за пазухой. Потерпи малость!» Неуверенно улыбнувшись, Ленька опять принялся жевать хлеб, вареные яйца. Сперва робко, потом смелее. «Куда ж нас денете?» «Небось, видал на улицах котлы, в которых асфальт варят? Ваш брат, беспризорник, частенько в них ночует». Вот туда свалим всех с копом, разведем огонь и переплавим. Ясно тебе? Вместо жуликов и попрошаек будете рабочими, комиссарами, врачами. И еще сами поможете нам социализм строить. После плотной еды Леньку разморило. Сидеть у большевика было хорошо, но, пожалуй, пора и честь знать. Ленька встал, поднялся и Иван Андреевич. «Погоди!» Сказал он и вышел в соседнюю комнату, не закрыв за собой дверь. А Голец видел, как большевик рылся в шкафу, выдвигал из-под кровати чемодан. Из спальни он вышел со свертком одежды. В нем оказались совсем крепкие суконные штаны, какие носили гимназисты, серая форменная рубаха, белье. «Это моего сына Славы. Недавно переболел он у меня крупозным воспалением легких». Сейчас с матерью в селе, у деда, в козельцах на остере. Вольный воздух там, молоко. Туберкулеза, брат, боимся. Мельковат тебе будет, одежонка, ну да не беда. Только сперва давай в баню сходим, попаримся хорошенько. Кстати, я и давно собирался, да все некогда. Надоело холостецкое житье. Твое ж барахлишко сжечь надо». Вот тут и кальсоны есть, переоденешь. Только нижней рубахи не нашел. Ладно, обойдемся. От радости Ленька растерялся и даже не сказал спасибо. Иван Андреевич понял состояние огольца, взъерошил ему грязные нечесанные кудри. Скорей подрастай, чтобы костюм стал впору. Легко пройти мимо нищего на базаре. Можно сердечно посочувствовать горю незнакомого человека и тут же забыть о нем. Но уже когда ты с кем-то поговорил, познакомился ближе, трудно отделаться одними словами соболезнования, доброжелательным покачиванием головы. И поэтому после бани Иван Андреевич не отпустил Леньку на улицу. «Куда? Распарен На холод!» И вновь привел к себе. Попить чайку, остыть. За окном незаметно смерклось, и темное стекло снизу слабо засветилось от невидимого уличного фонаря. Как незаметно и удивительно проскочил для Леньки этот день, а закончился он еще более неожиданно. Иван Андреевич за поздним часом оставил беспризорного мальчишку у себя ночевать и постелил ему на буржуйском диванчике с ярко-голубой бархатной обивкой. Сон Ленкин. Был неспокойный. То ему снилось, что он едет в собачьем ящике, и мордастый кондуктор хочет сбросить его на рельсы. Прямо под колеса. Лёнька отбивается ногами, а тот вдруг вынимает нож, и теперь это уже не кондуктор, а язва. Но почему-то уши и зубы у него совсем как у собаки. То снилось, будто он, Лёнька, идет по улице, и его хватает лукавый пузатенький старик в клетчатом плаще. «Почему грязный ходишь?» Убежать бы, да ноги вдруг по колено провалились в землю. — Я в бане был, — умоляющий говорит Ленька. — Спроси у большевика. Но старик жиденько смеется и качает головой. — Врешь? Я тебя сейчас в милицию отведу. Ты жулик. Рот у него огромный, с голыми деснами, и это почему-то особенно страшно. Возьмет и проглотит. Раза два Ленька дико вскрикивал, просыпался. Поудобнее укладывался на диванчике, застеленном свежей штопанной простынкой. Плотнее натягивал старое пальто хозяина. Тот спал на кровати в соседней комнате. Ровно и спокойно дышал. «Чего это со мной?» – думал Ленька. «Отвык, что ли, спать в доме?» Утром, когда завтракали, Иван Андреевич весело и полувопросительно сказал гольцу. «Что же с тобой делать, Ленька?» «Оставайся пока у меня. Я пойду сейчас в губы на работу и попытаюсь что-нибудь для тебя устроить. Может, в детдом куда удастся сунуть? Или в колонию? Не на улице ж тебе жить?» Его, без призорника, оставляют сторожить квартиру? Ленька еле ушам верил. «Вот какой хороший этот дядька в очках! Одно слово, большевик! Вроде тяки родного!» Перед уходом Иван Андреевич указал ему, где крупа, соль, постное масло, и спросил, умеет ли он кашеварить. Ленька ответил утвердительно. Дома у тетки он и картошку чистил, и затирку варил. В таком случае сообрази кашу. Взяв портфель, Иван Андреевич ушел на работу. Ленька зашел в спальню. Здесь стояла большая кровать на пружинах, наспех застеленная атласным стеганым одеялом поцарапанный гардероб с узеньким зеркальцем, письменный стол. Стопочка старых, закапанных чернилами учебников, лежала на подоконнике. «Наверное, сына, что в деревне», — подумал Оголец. Он не стал терять времени. Нашел веник, подмел обе комнаты, набрал воды в грязное ведро и, засучив серые гимнастические штаны, помыл пол. Потом разжег примус, поставил кастрюлю. Управившись по квартире, Ленька задумался, что бы ему еще сделать. Смахнув пыль с голубого бархатного дивана, который считал главной вещью во всей обстановке, заметил под кроватью старые в засохшей грязи сапоги хозяина, отыскал гуталин, щетку, начистил их до зеркального блеска и поставил у стены на видном месте. С работы Иван Андреевич вернулся в сумерках. Увидел у окна Леньку с книжкой. Явно обрадовался. Прошел в спальню, бросил портфель. Мальчишка услышал, как скрипнула дверца платяного шкафа. Один письменный ящик стола. Второй. И весь напрягся. Замер. Ай, проверяет, все ли цело. В переднюю комнату Иван Андреевич вышел веселый. И тут заметил уборку, произведенную в квартире. Свои начищенные сапоги. Сразу нахмурился. «Зачем это? Я ведь тебя не батраком взял!» Счастливое, раскрасневшееся лицо Леньки совсем потускнело. Уголки губ обидчиво тянулись к низу. «Или не угодил?» Иван Андреевич вдруг засмеялся, плобнил его за плечи. «Хе-хе! Молодец! Ты, я гляжу, хозяином будешь!» Мальчишка улыбнулся широко во весь рот. «Потекли день за днем» похожие один на другой, будь то дождевые капли, падающие из желоба. Иван Андреевич теперь оказывал ему полное доверие. Вечером дал денег на кинематограф. Ленька стал наедаться, привыкать к чисто вымытым рукам, к мягкому дивану с простыней, к ножу, к тарелке, и уже не скакивал по ночам во сне. Одно одолевало. Скука. Днем и словом не с кем было перекинуться. Ленька подолгу простаивала у окна, глядя на тихую улицу, на каменные дома, на длинный зеленый забор по ту сторону мостовой. За этим забором в облачном ветреном небе раскачивались полуголые, желтые соржавчины вершины сада. Вот проглянуло солнышко, позолотив вянущую листву, и от недавнего дождя железные крыши. Купол дальней церкви. Вновь тень, словно тряпкой обмахнула, Стерла яркие краски. По тротуару озабоченно идут прохожие. Крича, словно галчата, размахивая сумками, пробежали разрумянившиеся школьники. Опять тишина. Лишь ссорятся воробьи у лужи. Зацокали подковы. Проехал извозчик на пролетке. Поджав хвост, протрусила собака. В конце недели, вернувшись с работы, Иван Андреевич бросил портфель на диван. Шутливо ткнул Леньку в бок. Нашел тебе место! Совсем уж было в детдом устроил, да один наш губосполкомовский сотрудник решил тебя взять. У него старики живут в каневе. Отвезет тебя к ним. Там хорошо, Днепр. Отец его землемер. Будешь вместо родного, в школу отдадут. Завтра я с ним прямо с работы зайду сюда. Познакомитесь. Согласен? В дети определиться, с недоумением подумал Ленька. Для него это было полнейшей неожиданностью. А почему бы и нет? Значит, прощай, Воля. Никогда уж больше не будет он голодать, зябнуть. И заснула голец очень поздно. Утром позавтракал без аппетита. Проводив Ивана Андреевича на службу, он, как всегда, стал прибирать комнаты. Сметая пыль с письменного стола, заметил, что средний ящик его полуоткрыт. В замочной скважине торчит ключ. Забыл хозяин запереть. Внутри ящика что-то блеснуло. Ножницы. Ленька выдвинул его и обомлел. В ящике лежал кинжал в красных софьяновых ножнах, выложенных серебром. загоревшимися от любопытства глазами Агалет взял его в руки, осмотрел. «Будь у меня такой в Одессе, я бы не так забоялся язвы», — с завистью подумал он. Ленька обнажил клинок, вновь сунул в ножны, подержал кинжал в руке, словно жалея с ним расстаться, вздохнул и спрятал обратно в ящик. Протерев пол мокрой тряпкой, Ленька опустил в кастрюлю с водой мясо, поставил на примус, сел на венский стул, придвинул кошелку, где лежала сырая картошка, начал чистить. Раза два у него из рук выпадал нож, Потом он нечаянно порезал палец. Пососав франку он стал искать флакончик с йодом. И вдруг увидел у порога брошенную половую тряпку, помойное ведро с водой. «Как же это он забыл их убрать! Вот растяпа!» Пока варился суп, Ленька взял книгу Конан Дойля «Затерянный мир». Отыскал место, на котором вчера закончил чтение. Однако загадочный остров, битва участников научной экспедиции с допотопными чудовищами на этот раз показались ему скучными. Он ерзал, часто без дела поглядывал в окно. Закипел суп. Ленька зачерпнул ложку, попробовал его. И обнаружил, что суп совсем не соленый. «Да что это с ним? Никогда такого не бывало!» Он достал солонку. «Господи, скоро ли мясо сварится?» Ленька через каждые пять минут пробовал его вилкой. Наскоро поджарил лук. Ладно, кажется, суп готов. Почитать еще, что ли? Чем же закончится встреча профессора Челленджера, журналиста Мэллоуна и других англичан с обезьянами? И вдруг, кинув взгляд на круглые настенные часы, бросился в спальню, вынул из письменного стола кинжал. Решительно сунул за ремень под рубаху надел кепку. «Я только на часок прогуляться, а кинжал на всякий случай пусть-ка попробует кто тронуть». Он подхватил помойное ведро, закрыл за собой дверь, за спиной резко щелкнул английский замок. И сердце у Ленки ёкнуло. «Скажу Иван Андреевичу, что грязную воду выносил. Дверь захлопнулась, и я не мог в квартиру попасть». Одернув еще раз рубаху, Ленька отправился со двора. «Я ведь разок только воздухом дыхнуть. Надоело в комнате», — успокаивал он себя. «А к приходу большевика уж дома буду».